Глава 24. Финал 2. Шум стоял такой, что даже зомби из Москвы должны были услышать его и начать подтягиваться к месту обеда. Стреляли автоматы, вдали звучали залпы артиллерийских орудий, люди кричали и матерились, а из-за повсеместного рычания мертвецов начинало казаться, что они всегда у меня за спиной. В общем, в городе царил настоящий ад. В какой-то момент наткнулся на четвёрку избранных, которые обороняли от мёртвых несколько городских зданий, но не стал тратить на них время. Пока защищают обычных людей, они для меня не цель. А ещё дважды нарывался на этих странных изуродованных существ. И с каждым из них мне пришлось провозиться какое-то время. Уж больно сильными они оказались. Все пять способностей, высокая скорость и сила — всё было при них. Разве что разумностью особо не отличались. Оно и помогало. На секунду проскользнуло сожаление, что позволил моим девочкам сражаться с ними в одиночку, но потом одёрнул себя. Катя с Лидой сильные и точно справятся. Зомби наваливались волнами. Обычные мертвецы сменялись псиониками или вообще кем-то из тверских, которые в панике начинали в меня стрелять. Да что их обвинять, если в какой-то момент я и сам перестал понимать, что происходит. Энергия уходила рекой. Казалось, что я только и успеваю, как срывать очередную флягу и судорожно осушать её. В конце концов, я понял, что дальше так нельзя. Сражения с зомби-псиониками и изуродованными существами только выматывают меня. Ведь если вспомнить словами лорда Ратмира, то для победы нам достаточно убить Тейса и Керра. Надо только их найти. Я снес голову очередному зомби-дрессировщику и резким рывком запрыгнул на здание. Вместе со мной тот же маневр провернула тройка избранных. «Мы свои!» — сразу выкрикнула достаточно молодая девушка, чтобы ненароком не напал на них. «Нас прислал Грион, велел прикрывать нас!» Походу, эта шейлана распорядилась, чтобы ко мне приставили личную охрану. А я-то всё думал, что они вечно у меня за спиной мельтешат. Ну и отлично. Мне люди не помешают. «Как проходит сражение?» — выкрикнул я. В крови так и пульсировал адреналин от схватки. Даже седативная один раз впрыснулась. «Мы не знаем», — нервно ответила избранная. «Как только пересекли черту города, все средства связи сразу же отрубились». Только после слов девушки я осознал, что действительно не слышал в голове никаких переговоров, просто в пылу боя не замечал этого. Тем временем, оглядев сверхотуры сражения, происходящее на улицах, я начал понимать, что мёртвые давят. Наил был прав, когда говорил, что Тейс не станет нападать без козырей в рукаве, и этим козырем были изуродованные существа. «Внизу!» — выкрикнул я, но избранная всё равно не успела среагировать. Из-под крыши внезапно вылетело лезвие и буквально располовинило девушку. Вслед за этим наверх выскочил чистильщик, личность которого я узнал по чёрным полосам на маске. «Тейс». Он подхватил падающий меч и медленно повернулся ко мне. «Я тебя помню, человек», — произнёс он, указав на меня лезвием. «Ты тот, который не сдержал слова и не привёл ко мне наила Сейчас ты пожалеешь об этом». Чистильщик резко выкинул руку вперёд и попытался сбить меня с крыши телекинетическим ударом. Но я вовремя бросился в сторону, сделал кувырок и вновь поднялся на ноги. Вот и пришло время понять, нормально ли меня поднатаскал Наил в искусстве управления клинком. «Уходите к месту основного сражения!» — отдал я команду двум оставшимся избранным. «Здесь я сам справлюсь!» «Ну уж нет!» — выкрикнул тейс и сходу атаковал ближайшего к нему мужчину. Тот на удар среагировал, но резко начал пятиться под натиском мертвеца. Чистильщик проводил виртуозные комбинации из ударов клинком и применением способностей. Увидев, что он повернулся ко мне спиной, я резко врубил носорога, понадеявшись закончить схватку одним ударом. Но тот засёк моё движение и в последний момент швырнул мне в лицо кинжал, от которого я чудом увернулся. Правда, при этом потерял координацию и таки свалился с крыши на какого-то тверского военного, которому очень не повезло. «Быстрый сука!» – произнёс я, после чего вскочил на ноги и вновь запрыгнул обратно. К этому моменту мертвец уже разобрался с избранными, порубив тех на куски. Похоже, по силе и боевому опыту он ничуть не уступал Наилу, а, может, и превосходил его. «А я подумал, что ты сбежишь», — спокойным тоном произнёс он. «Что?» — выкрикнул я. «Не слышно ни хрена, говори громче!» И это было правдой. В образовавшемся шуме действительно было трудно разобрать чьи-либо слова. «Говорю, думал, что ты сбежал!» — более громко сказал он. «Хрен тебе, сволочь!» — полушёпотом сказал я и встал в стойку. Тейс неспешно начал обходить меня по полукругу. Было заметно, что он не воспринимает меня за равного противника. Странные вы, начал он, но я тут же сорвал ближайшие антенны и запустил в него именно подобие копий. Мертвец ловко увернулся от каждого снаряда, после чего длинным прыжком оказался возле меня, а дальше я полностью отдался схватке. Проскользнув под ударом клинка, я врезался в плечо Тейса и попытался всадить ему клинок в живот. Но в следующую секунду тот каким-то образом провёл телекинетический удар ногой, отбросивший меня на несколько метров. Не успел я опомниться, его клинок сверкнул перед глазами и едва не разрубил меня пополам. В последний момент я выбросил руку вперёд и отклонил удар в сторону, после чего извернулся ужом, оказался за спиной у чистильщика и выставил клинок плашмя, защищаясь от мощной горизонтальной атаки». Удар был настолько сильным, что выбил у меня из рук оружие и ещё почти сотню энергии сверху. Отшатнулся назад, из двух рук зарядил в Тейса телекинезом, от чего тот согнулся пополам. Удар коленом в голову, уход от атаки в плечо и двоечка прямо по мёртвой черепушке. Последнего шлем зомби-инопланетянина не выдержал и треснул. Чистильщик словно растерялся и на секунду потерял координацию, чем я и собирался воспользоваться, но в следующее мгновение моя голова разразилась невероятной болью. Я резко сорвал шлем, время использования которого явно превысил. Перед глазами всё плыло, а способности ищейки отказывались включаться. Этот негативный эффект должен был сойти через секунд 10-15, но кто мне даст столько времени? Неожиданно я почувствовал резкий укол в районе живота. Видя перед глазами лишь силуэт Тейса, я вцепился руками в клинок, который тот пытался вытащить из меня, и с силой ударил его головой прямо в переносицу, предварительно вложив в атаку практически всю оставшуюся энергию. Чистильщик отлетел на несколько метров, но через мгновение всё же поднялся. Я же, не нащупав на поясе фляг с маслом, опустился на одно колено. Зрение начало возвращаться, но вместе с тем и боль в животе только усилилась. Резким движением вытащив клинок, я зажал рукой рану. Правда, получалось хреново. Кровь текла рекой. «Зачем сражаться, когда можно было спокойно принять свою участь?» произнёс Тейс, выбив своё оружие из моей руки. «Уж не знаю, чего там задумали организаторы розыгрыша, когда выпускали нас раньше времени, но именно с этого момента у людей исчез малейший шанс на выживание». Он присел напротив и взял меня за волосы. «Где Наил?» Я с трудом вслушивался в его слова и из последних сил пытался придумать, как забрать эту сволочь с собой. Но неожиданно из груди чистильщика показался чей-то клинок, а в следующее мгновение его голова слетела с плеч. Когда тело упало, я увидел, что передо мной стоял Тарас, а следом за ним на крышу запрыгнули Катя, Лида и Наил. Девушки тут же принялись за моё лечение, а мой мёртвый друг протянул бутылку масла, которую где-то раздобыл. «Вы как тут оказались?» — спросил я, когда стало немного получше. «Вообще-то мы за ним гнались», — Тарас указал дважды на мёртвого Тейса. это сволочь натравила на нас тех странных уродцев и рванула в город. Пока с ними разобрались, пока девчонкам помог, время прошло». «А тут бежим по крышам, и вижу, тебя убивают. Решили вот вмешаться». «Я думаю, тебе лучше выйти из боя», — озабоченно произнесла Лида, закончив лечение и убрав с меня руки. «Нужен хотя бы час на полное восстановление». «Чувствую себя просто отлично», — ответил я, после чего крепко поцеловал её. «Спасибо». «Только меня так благодарить не надо, хорошо?» — попросил Тарас. «Не волнуйся на этот счёт. Наил, не знаешь, почему в городе связь не работает?» «Очень похоже на мощную глушилку», — ответил бывший чистильщик. «Причём инопланетную. Иначе у них бы не получилось заглушить связь через шлемы. Может, хоть у Шейлана с её людьми всё нормально. У них там какие-то свои разработки». «Они тоже без связи», — я кивнул в сторону погибших избранных. «Один готов. Теперь надо разобраться с Кером. Есть идеи, как найти его в этом побоище?» «Госпожа Шейлана с Ургом понеслись в сторону той стены», — сказала Катя, показывая направление. «Судя по звукам, именно там сейчас наиболее жарко. Предлагаю присоединиться». «Хорошо. Масло ещё у кого-нибудь есть?» Одной бутылки для полного восстановления энергетического запаса не хватило. Мне бы ещё парочку. «Возьми моё», — Лида протянула мне одну из двух оставшихся фляг. «Вы вдвоём идите туда», — я кивнул в сторону места, где слышался бой с обычными мёртвыми. «Нет, я пойду с тобой», — резко ответила моя подруга. «Я тоже», — добавила Катя. «Зачем? Чтобы погибнуть славной смертью?» Спокойно спросил я. «Вы все равно ничего не сделаете Керу и его окружению. Да и нас с Наилом, Ургом и Тарасом будет более чем достаточно для завершения этого долбанного розыгрыша. У вас же будет другая, не менее важная задача». «Какая?» «Спасти как можно больше людей. Если мы действительно собираемся получить шанс на возрождение цивилизации, то сейчас каждая человеческая жизнь на счету, и, помогая им, вы принесете намного больше пользы». Так что давайте без споров, у нас совсем мало времени. Просто сделайте то, что я попросил». Катя немного подумала и кивнула. Лида же впилась в мои губы и долго не отпускала, после чего резко развернулась и спрыгнула вниз. «Но ты и речь толкнул, я прям заслушался», — ухмыльнувшись, произнёс Тарас. Он поднял маску чистильщика и протянул её мне. «Не нужно. Сегодня ею воспользоваться всё равно не выйдет. А если всё закончится хорошо, я всё равно больше никогда не прикоснусь к этой вещи». Двинули. Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до площади Михаила Тверского. И то пришлось несколько раз притормозить, чтобы расправиться с несколькими группами избранных очистильщиков. Именно здесь происходило главное сражение, на которое мы, судя по увиденному, чуть не опоздали. У самого памятника валялось бесчувственное тело линзы Судя по слабой ауре, китаец был еще жив, хоть и серьезно ранен. В одном из домов виднелась огромная фигура Урга, который тряс головой и пытался прийти в себя. Вокруг вообще было очень много трупов, среди которых стоял Кер. Он спокойно глядел на последнюю двоицу, которая ещё была на ногах. Это были Шиелана и Грион. «Олег!» — послышался голос откуда-то сбоку. Повернув голову, я увидел мертвенно-бледную Варю, которая лежала на обломках здания. У неё отсутствовала кисть руки, а правая нога была отсечена по колено. «Помогите им!» — сказал я Янаилу с Тарасом. — А я сейчас. Я присел рядом с девушкой. — Похоже, отвоевалась. — С трудом произнесла она, закошлившись кровью. — Все будет хорошо. Девушка едва заметно улыбнулась, а с ее глаз потекли редкие слезы. — Мне очень страшно, Олег. Пожалуйста, возьми меня за руку. Она попыталась протянуть ко мне уцелевшую ладонь, но за мгновение до того, как я взял её за руку, её голова качнулась на бок, и девушка покинула этот мир. Я закрыл королеве мертвецов глаза, после чего аккуратно пробил ей голову. У неё так и не получилось стать правителем своего поселения, но её смерть всё равно не будет напрасной. Тем временем на площади уже вовсю разбирались с Кером. Избранный пока ещё отбивался, но уже полностью ушёл в оборону. Со слаженными действиями Наила, Шейланы и Урга тому было не справиться. «Сдавайся, сын!» — произнесла девушка. «Мы выкачаем из тебя способности, но зато ты будешь жить!» Кер вновь попытался броситься в атаку, отшвырнул Урга и Тараса в разные стороны, но был остановлен Наилом, который не без труда, но всё же отбивал все его выпады. Тем временем Грион подкрался к избранному со спины и нанёс мощный удар, отбросивший того на десяток метров. Кажется, это сражение действительно подходило к концу». Но неожиданно из соседнего здания вылетела чёрная тень, с ходу сбившая избранных с ног. Когда это существо с невероятной скоростью остановилось, я с удивлением узнал в нём на Тилика, только живого. Цвет его кожи был чернее, чем у Наила, а шипы длиннее. «Ну привет, братец!» — улыбнувшись, произнёс он. «Ноших!» Бывший командир чистильщиков с ненавистью посмотрел на когда-то близкого человека, который вырезал всю его семью. «Я вот решил самолично спуститься и разобраться с тобой. Устроили тут не весь что, а нам ещё войну выигрывать надо». В этот момент на него бросился Тарас с Грионом. Первому он с лёгкостью оторвал руку и отжвырнул в сторону, а второму резким движением подбил ноги и сразу же свернул голову. «Не подходите к нему!» — крикнул Наил. «Он под чистым сафаром, вам его не одолеть!» «Как будто у тебя это получится, братец!» — хохотнул Ношах. Он словно был в эйфории от собственных возможностей. Внезапно между нами ударил голубой луч, из которого показалась мощная фигура синекожего человека. «В таком случае с тобой сразится равный противник», произнёс неожиданно появившийся милорд Ратмир. Я как-то попытался понять, что тут происходит, но уже в следующее мгновение всю площадь затопила лучами, из которых начали выскакивать воины разных рас, и недавно притормозившая мясорубка завертелась с новой силой. Увернувшись от выстрела самого настоящего бластера, я резко бросился на солдата-наттелика и разрубил того пополам. Пригнулся ещё от двух выстрелов и взорвал стрелявшему голову, от отчего тот заляпал лицо синекожему воину, и ему тут же проломили череп. Нехорошо вышло. Врубил носорога и расшвырял нескольких противников. Тут же получил мощнейший удар в голову от Ношиха, чуть не отправивший меня в нокаут. Благо уже в следующее мгновение ратмир полностью переключил его внимание на себя. Повертел головой и с удивлением обнаружил возле себя Лиду с Катей. «Вы какого хрена здесь? Уходите!» Я резко расширил энергетический щит, прикрыв девушек от нескольких выстрелов, но последний всё же пробил защиту и прожёг мне плечо. А следом нам под ноги прикатилась инопланетная граната, которую тут же накрыл собой неожиданно появившийся Тарас. Не успел я среагировать, как прозвучал мощный взрыв, который мой друг заглушил, накрыв его своим энергетическим щитом только вот от самого парня буквально ничего не осталось. «Нет», — прошептала Лида, — «ушли отсюда!» Резким движением вырвал столб и швырнул его в нескольких солдат. Следом восстановил энергию остатками масла и сделал длинный прыжок в сторону Шейланы и Урга, которые вовсю сражались с Керром. Громила нанёс удар сверху, но у избранного хватило сил поставить блок. В этот момент я нанёс мощный удар по ногам, поставив того на колени, А Шейлана каким-то невероятно быстрым ударом вырвала тому сердце, после чего встала на колени и обняла его за голову. «Мне так жаль!» По щекам женщины текли слезы. Следом по ушам ударил торжественный гром, а затем перед глазами всплыло сообщение. «Поздравляем. Исходя из имеющихся данных, человечество одержало победу в розыгрыше. Рекомендуем найти безопасное убежище и дождаться команду восстановителей». И добро пожаловать в сообщество высокоразвитых цивилизаций. Вы прошли отбор. Я устало вздохнул, смахнул его и обернулся. Битва вокруг начинала затихать. В окнах некоторых домов то и дело мелькали лица выживших людей. Только Ратмир с Ношихом и Наилом продолжали сражаться. Это было что-то невероятное. Живые представители инопланетных цивилизаций демонстрировали просто невозможную скорость и мастерство владения телекинезом. В один момент из схватки вылетел Наил, которому оторвало всё по пояс. Но ничего, для мёртвого это ранение не страшно. А ещё через секунд десять схватка неожиданно закончилась. Ношах стоял на коленях и покачивался, а синий гигант возвышался над ним, приставив клинок к его шее. «Всё кончено, мой старый враг», — пробасил он. «Это твой конец». «Вам всё равно не победить», — из его рта текла серая кровь. «Мальцы слишком размякли! Даже сейчас у тебя не хватило духа убить меня!» Резкое движение клинком, и голова Ношаха покатилась по земле. «Дело не в духе, а в милосердии», — произнес вслух Ратмир. «И ваша раса его больше не заслуживает». Я поднял голову и увидел, как с неба вниз спускаются сотни инопланетных кораблей. «Кажется, все действительно закончилось».